Ленинград, 30 сентября 1974 года «Здравствуй, Андрей! Так работали на съемочной площадке, так мудрили и веселились! Даже захотелось, чтобы ты был здесь и сам это увидел! Ты пьесу-то старший сын дочитал!» Давно я не испытывал такого восторга от пьесы и от сценария. Какой писатель этот сибирский парнишка Вампилов! Могучий талант! Его Сарафанов, теперь называю мой Сарафанов, герой нашего фильма. Потрясающая сила!» «Стоит мне сказать себе, я, Сарафанов, как ко мне приходит абсолютная ясность, как будто все предстает передо мной в своем истинном виде — люди, поступки, факты, и как будто все вокруг понимают — хитрить и скрываться не следует». Не могу тебе передать, какое чувство внушает мне этот человек. Иногда думаю, да ведь это какое-то ископаемое. Теперь таких нет. Другой раз думаю, это личность из будущего, совершенно лишенная скверны мещанства. Бусыгин, прохвост, назвавшийся его старшим сыном, говорит, «Папаша этот — святой человек». «Похоже, ты знаешь, похоже, что святой». Жена оставила его с двумя маленькими детьми, а он старается объяснить ее поступок. Ей казалось, что вечерами я слишком долго играю на кларнете, а тут как раз подвернулся один инженер, серьезный человек. Никогда он не умел за себя постоять. Все удары судьбы принимал смиренно, не теряя достоинства. Он оказался наивным. Так легко разыграли мальчишки историю со старшим сыном. Явились с улицы в полночь, опоздав на последнюю электричку в дом, и подшутили. «Я ваш сын», «Я ваш брат» и тому подобное. В такую наглую чепуху кто же поверит? Первое, что все видят и утверждают, наивный человек Сарафанов. «А мне, ты понимаешь, кажется, не в наивности дело». «Чистота его представлений не допускает возможности шутить над отцовством, любовью». Я ведь тоже так считаю. Поэтому, когда возникают такие категории, он безоружен, мелочи для него неразличимы. И, понимаешь, моя задача — сделать так, чтобы и все другие воспарили, духом воспарили над собой, то есть поняли бы Сарафанова, и он бы не казался больше им жалким, а, напротив, могучим в своем умении всех любить». Режиссер Виталий Мельников, кажется, я тебя с ним познакомил в Москве, такого маленького роста, с острыми живыми глазами, очень умный. И мне кажется, влюблен в Сарафанова, как я. Мы добьемся, чтобы нас поняли все. И на съемочной площадке все-все, и в зрительном зале все. Надо Чехова почитать, он поможет. Ты возьми, Андрей, зелененький, Томик, а приеду вместе почитаем». «Не зли, мать, Андрей. Без алгебры тоже аттестат не получишь. Звоните мне после двенадцати ночи или утром до девяти. Завтра будем снимать ночную сцену, разговор с сыном. Откровенность, надежды, сомнения. И заметь, все это, все смешно. Сомневаюсь, что снимем в один день. Труднейшая сцена. Кажется, даже я отрушу или уж во всяком случае так волнуюсь что это может повредить и не придумаю как снять напряжение пошел глотать натворное спокойной ночи сынок папа